Глава шестая. Собраться в рейд не такое лёгкое дело, как это может показаться. Сначала надо сколотить группу, и не просто так, а из людей, которые тебе ночью глотку ножиком не перехватят и в трудную минуту не бросят. Затем прикинуть маршрут. Потом озаботиться снаряжением и техникой. Далее потребуется предупредить куратора на базе, в моём случае это лейтенант ринга, о цели рейда и порядке движения после чего он выделит радиочастоту, которая будет зарезервирована именно за нашим поисковым отрядом. И только после этого начинается сам рейд. В общем, суета-сует. И у многих вольных бродяг подготовка к походу отнимала больше сил и нервов, чем сам рейд. Но я не зря учился на офицера, и у меня было понятие, как работает система. Но и кроме того, рядом находились опытные люди, которые были готовы помочь. Разумеется, не бесплатно, а за долю. Но пока мне выбирать было не из чего, и в разумных пределах я шел на уступки. Первонаперво, после того, как мы с сержантом сговорились, что делим добычу пополам, он старше меня, а я пробивной, пришла пора действовать. Мы посетили городскую свалку, и я познакомился с бойцами группы «Белая гора» и их лидером Александром Фергюсоном. К этому моменту группа, которая раньше состояла из десяти вольных поисковиков, уже получила уведомление, что их контракт передан бригаде команданта Альберта и распалась. Поэтому в ней оставалось всего четыре человека. Сам командир, капитан Риордан, минер Планк и стрелок Матвей Симмонс. Нас, меняя Валеева, это устраивало, ибо чем меньше народу, тем больше кислорода. И серьезный разговор начался сразу. Мы вошли в длинный ангар, который был забит железным и пластиковым хламом. Посмотрели на инженерного робота, неказистого, человекоподобного монстра весом в 150 килограмм на широких гусеницах, который был предназначен для разминирования и вскрытия металлических дверей. Потом присели рядом с грязными белогорцами в промасленных рабочих комбинезонах, которые с вечной тоской в глазах взирали на свое детище. И я спросил Риордана, «Что, не идёт дело?» Капитан промолчал, зато в разговор вступил лидер группы, белобрысый здоровяк Фергюсон, который носил позывной «Викинг». «Генри, это кто?» «Тор, я тебе про него говорил», — ответил Риордан. а а, -а, -а протянул Фергюсон. «Ещё один молодой, да ранний бычок, который думает, что он здесь разбогатеет. Повидали мы таких, да, Матвей?» Лидер посмотрел на Симмонса, хмурого крепыша в надвинутой на глаза кепки И тот усмехнулся. «Это точно. Повидали. Может проводить паренька и товарища его, который нас бросил, до выхода? Пожалуй». Матвей, про которого я слышал от сержанта, что он отличный боец, но в черепе у него пластина, которая прикрывает мозг, хотел встать. Видимо, он всерьез решил вышвырнуть нас из ангара. Но Валеев поднял раскрытую ладони и сказал... «Спокойно, мужчины. Мы по делу пришли, а вы сразу в обиду». «И кто разговаривать будет?» – поинтересовался Фергюсон. «Тор», – сержант кивнул на меня. «А почему не ты?» «Я служака. Мне ответственность поперек горла, а он из молодых до ранней». Валеев ощерился, а лидер белогорцев смерил меня оценивающим взглядом и предупредил. «Пустой базар катать не надо. Если что-то серьезное, скажи». А нет, промолчи и уйди с миром. Говорить будем на серьезную тему. Имеются точные координаты старой имперской базы, на которой хранится бронетехника. Предположительно, полсотни броневиков и несколько танков. Про нее пока знают только двое. Я и сержант. Ну и старожилы из местных, вроде маэстро. Самим нам это дело не потянуть, не по плечу. А с вами, думаем, все сладится. Далеко это... От города 80 километров. 60 по равнине, там все расчищено, и 20 по горам. Где именно? Расклад после договора, иначе никак. Что именно ты предлагаешь? Мы помогаем вам в починке инжбота. Я кивнул на робота. Затем делаем официальную заявку, по которой добыча пополам. Выдвигаемся к горам, топаем к имперской базе и вскрываем ее. Ишь ты какой быстрый! Фергюсон дёрнул шеи. «Базу просто так не вскрыть, и выйдет, что мы дорожку протопчем и ничего не сделаем. А потом по нашим следам спецы с дуранга придут и всё хапнут. Убыток сплошной, а толку ноль. Нет, мне это не интересно «А если я скажу, что имеются коды доступа к схрону? Интересно?» Лидер кивнул. «Тогда да. Ну и...» Фергюсон оглядел своих людей, и они высказались. «Можно попробовать» отозвался Риордан. «Нам терять нечего», поддержал его щуплый мужичок Гельмут Планк. «Давай попробуем», отозвался Симмонс. Александр Фергюсон встал, навис надо мной и сказал. «Предварительные условия принимаются. После этого разговор перешел в плоскость конструктивного диалога. Я обозначил местонахождение нахождения схрона с имперской бронетехникой и более подробно по пунктам изложил свой план». Затем было решено, что транспорт надо брать у маэстра а потом Фергюсон озвучил сумму, которая требовалась группе для полной комплектации «Инжбота» и для закупки недостающего снаряжения — 10 тысяч реалов. Таких денег у нас не было, но имелся авторитетный поисковик маэстра которому я жизнь спас, и была возможность под залог имущества взять кредит у шерифа или в гостинице. Поэтому никто не отчаивался — И все мы, понимая, что язык надо держать за зубами, поклялись хранить секрет. С одной стороны это пустяк, а с другой — белогорцы в анусе. А нам с Валеевым по-любому нужна поддержка. Значит, интерес у нас общий, и пока нам придется работать вместе. Другое дело, когда на руках хабар будет и придет пора денежку распиливать. Тогда за всеми глаз да глаз нужен, ибо на этом даже друзья, бывают врагами расстаются. Но до этого момента еще далеко. Оставив на свалке Симонса, всей толпой мы направились в гостиницу. Надо было, не откладывая дела в долгий ящик, переговорить с маэстро, и нам повезло. Авторитет, который неизвестно где пропадал, скорее всего искал того, кто на него нападение организовал, находился возле гаражей. Рядом с ним был верный Свир, а помимо него знакомый нам с Валеевым фермер, который размахивал руками и что-то ему объяснял. Мы подождали, пока поисковик закончит беседу с работягой, который слегка понурился, и отошел в сторону. После чего маэстро подозвал нас. «Что у вас?» – он вопросительно мотнул головой. фергюсон почему-то стушевался и замялся. Планк и Риордан молчали, а сержант вообще сделал вид, что он смотрит на солнце. В общем, инициатива переходила в мои руки, и я сказал. «Мы в рейд собираемся». «По заказу базы или сами?» — спросил маэстро. «Сами». «Бог в помощь!» — поисковик усмехнулся. «Или вам мое разрешение требуется?» «Нет, нам транспорт нужен и деньги». «И что с того?» «Хотим тебя о помощи попросить». Маэстро помолчал, тяжко вздохнул и произнес. «Как же вы меня, друзья-товарищи, бродяги вольные, достали! Этому дай, тому дай! Хрен на всех напасешься!» «Вот с какого ты решил, что я вам стану помогать? С чего бы?» Авторитет посмотрел на Фергюсона. «Викинг, ты, между прочим, мне уже две тысячи реалов должен, а отдачи нет это не предвидится. Ты Тору про это сказал?» «Нет». Фергюсон нахмурился. «Вот видишь, парень, поисковик посмотрел на меня. Он мне должен, а тебе про это не сказал. Так что думай, с кем ты в рейд собираешься идти». Отступать было нельзя. Здесь и сейчас для меня решалось очень многое, и я парировал. Это наше дело, разберемся. Ваше, согласен, но деньги-то мои, и это не я у вас в долг прошу, а вы у меня. Короче, на группу денег не дам. А лично мне? Считаешь, что за помощь вчерашнюю я тебе должен? Надеюсь, что ты про это еще не забыл. Снова маэстро вздохнул, помолчал и кивнул. Что выручил меня, я не забыл и денег дам. Однако запомни, парень, долг будет на тебе, и отвечать за него будешь ты. Принимается? Да. Вот и ладно. Сколько вам нужно? Требовалось десять тысяч, но я решил брать с запасом и выдохнул. Двенадцать тысяч. Ни хрена себе! Не сдержался свир. Это наглость, паренек, придержи коней. Ша! Маэстро взмахнул рукой и, когда свир заткнулся, сказал. Идет. Деньги получишь. Срок месяц. «Отдашь – 36 тысяч. Не сможешь – станешь моим рабом, пока все не отработаешь. Договорились?» Спорить о процентах было бессмысленно. Не в том мы положении, и я согласился. «Да». «Теперь по транспорту. Когда и куда?» «Брод на реке дорада через семь дней. Грузовик и броня в сопровождении, туда и обратно». «Зачем тебе броня?» «Там зона ответственности команданта Альберта». «Мало ли вдруг неприятные ситуации возникнут, а то я слышал, что он вольных поисковиков недолюбливает и, по возможности, трусит их на деньги. Будет броневик, но это еще три тысячи. Согласен. Свир, ты свидетель». Авторитет искоса взглянул на помощника, и тот слегка приподнял руку с коммуникатором. «У нас все ходы записаны». Словно хозяин, маэстро кивнул Фергюсону и братве в сторону гаражей. «Прогуляйтесь». Белогорцы, Валеев и Свир, отошли. А маэстро положил мне на плечо руку и доверительно шепнул. «В авантюру влезаешь, Тор?» «Знаю», — также полушепотом ответил я. «Но мне быстрый подъем нужен». «Зачем хоть идешь?» «За техникой». «Ага», — маэстро слегка скривился. «Значит, либо в долину Баруан, либо к горе Корчатка». Он был прав, мы собирались на Корчатку. Но вслух я этого не сказал, хотя от такого авторитета ничего не скроешь. Тем более, что именно его транспорт повезет нас к горам, и просчитать, куда мы пойдем, дело нехитрое. Поэтому я только пожал плечами, а маэстро развернул меня лицом к фермеру. «Видишь его?» «Конечно». «Он и его родственник защиту просят». «Ну и что?» «А то, что он уже не первый. И до него ко мне фермера подходили, и я всем помогал». «Сосватаю аграриям группу бродяг, и они на фермерской земле себе базу делают. В итоге всем хорошо. Поисковики кушают натуральную пищу и не тратятся на гостиницу, а фермеры могут спать спокойно. Прямо крышевание. Можно и так сказать, но я с этого ничего не имею». «Кроме авторитета, уважения и подарков», — усмехнулся я. Суть уловил верно. Поисковик помолчал и продолжил. Так вот, хочу этим фермерам вас сосватать. У нас группа временная, остатки Белой горы мы с Валеевым. Всего шесть человек. Сегодня вместе, а завтра разбежимся. Но у нас с этим просто. Группы сходятся и разбегаются, это неважно Главное, чтобы лидер был активный и резкий. Фергюсон большим отрядом управлять не сможет, а в тебя я верю. Ты ведь едва офицером не стал, и крестьянина этого сегодня выручил. Вот и поговори с ним, пообщайся, а затем навести ферму. Глядишь, окопаешься там. А откуда ты про моё прошлое знаешь? Я много чего знаю. Авторитет отпустил моё плечо. Кстати, завтра я снова еду упавший в горах танго смотреть. Ты со мной? оплата прежняя? Да. Согласен, сотня монет не лишняя. Вот и ладно, давай свой коммуникатор. Поисковик перегнал на мой личный счёт 12 тысяч реалов. Напомнил, что вернуть кредит надо через месяц, пригласил вечером к своему костру за жизнь поговорить и ушёл. Ну а я подозвал белогорцев и сержанта, которые после разговора с маэстро стали посматривать на меня с уважением и объяснил им ситуацию. С выходом в рейд всё понятно. Надо купить недостающие запчасти для робота и батареи. На это пять дней, плюс ещё один на проверку его работы. А вот насчёт поездки к фермерам мнения разделились. Ни да, ни нет. Но раз маэстр сказал, что это нам на пользу, значит, скорее всего, так и есть. Поэтому я предложение селян приму. За мной Валеев и Риордан, который сразу сообразил, что это выгодно. А там и остальные подтянутся. Правда, сразу прикрытие фермерам мы обеспечить не сможем. Но это, наверное, и не нужно. За нами вольная братва и авторитет маэстра Так что если мы обозначим свое присутствие у поселян, скажем, разобьем там палатку и оставим часть своих вещей, то рэкетиры от крестьян отстанут, по крайней мере, пока. Беседа с фермером Ольсеном была недолгой. Мы обговорили детали совместного проживания на одной территории, обозначили проблему бойцов Петруся Бронфмана, мелкого команданта, под командой которого полторы сотни поселенцев и разбежались. Ольсону надо было возвращаться домой, а нас ждал инжбот, и подготовка к рейду. А помимо этого, мне срочно требовался хакер, который мог расшифровать файлы в планшете, а потом будет держать рот на замке. Для меня, после всего, что произошло за день, это казалось проблемой. Однако все разрешилось просто. Хакер нашелся, и он был именно тем человеком, который мне нужен. Конченый наркоман, который сделал работу за 10 доз нан-героина, и после нашего с Валеевым ухода Минимум на неделю погрузился в мир цветных картинок. Кстати, как я позже узнал, вскоре он умер от передозировки. Видать, судьба у него такая. «Рауль, а ты надолго уезжаешь?» Алиса, средних лет крашеная блондинка с большой, но слегка обвисшей грудью, посмотрела на лежащего рядом с ней майора Васильева. А он прикоснулся ладонью к ее теплой смуглой щеке и ответил. «Я не знаю, как бизнес пойдет». Возможно, на месяц, а может быть, что и дольше. А что потом? Мы еще встретимся? Конечно. Ложь прозвучала легко и непринужденно, потому что Василий воспринимал Алису Терренс, секретаря начальника общевойскового училища имени Симона Боливара, только как ступеньку на пути к своей цели. «Я буду ждать». Женщина встала, накинула халат, затем порылась в своей сумочке и передала васильеву флешку. «Кстати, мы разговаривали о твоем знакомом, Миргородском. Вот его досье и учебный план кадета». «Спасибо, милая». Майор поцеловал ее руку и спросил. «Надеюсь, я не заставил тебя совершить должностное преступление». «Нет». Игриво улыбнувшись, женщина, которая должна была спешить домой, к мужу и детям, улыбнулась. «Это мелочь. Парень не доучился и после отчисления его документы были перемещены в архив» но все равно спасибо. С меня причитается». Васильев тоже встал и начал одеваться. И Алиса поинтересовалась. «А зачем тебе этот юноша? Он мой родственник, дальний. Вот и пытаюсь парнишку отыскать, а заодно интересуюсь его успехами». «Понятно». Секретарша направилась в душ, а после ее возвращения любовники поцеловались, и Алиса Терренс покинула комнатку мотеля на окраине Арисаба-Сити. Но Васильев на некоторое время задержался. Приказ императора дал майору цель, и он незамедлительно пустился в путь. По документам мелкого торговца Рауля Хакаранды, он прибыл на Арисабу и стал искать Виктора Миргородского. Первым делом он вышел на агента, который работал лично на Сергея Первого и долгое время был законсервирован. И пока разведчик вел поиск одного из потомков императора по официальным каналам, Васильев посетил военное училище имени Симона Боливара. Его интересовало, что за человек, Виктор. И для этого он хотел получить его личное дело. Но просто так сделать это было нельзя. И тогда он приметил Алису тернс После чего была быстрая разработка объекта, нападение мелких хулиганов на возвращавшуюся с работы женщину и появление рыцаря-спасителя, в роли которого выступил Васильев. Все просто и незатейливо. Рассчитано но уставшую от семейного быта и работы любительницу сериалов. И это сработало. Ну а дальше общая постель, три встречи, ценные подарки, обозначение своего интереса и результат. Майор получил, что хотел, а секретарша развеялась и погуляла на стороне. Васильев подошел к гостиничному комп терминалу отсоединил его от городской информсети, ставил флешку и стал просматривать личное дело Миргородского. Там он не нашел ничего интересного, стандарт. Спокоен, уравновешен, зарекомендовал себя как старательный ученик, в отношениях с товарищами по курсу вел себя ровно, но близко ни с кем не сошелся. В общем, ерунда, которая пишется в девяти из десяти официальных характеристик, и майор занялся более интересным разделом – учебным планом. Общевойсковое училище имени Симона Боливара создавалось сразу после распада Старой Империи. И долгие годы готовила офицеров. Сначала только для корпорации Арисаба Инкорпорейтед, затем для СКМ, а последние лет 50 стала обучать и наемников. Срок обучения всего два года, но выпускники этого учебного заведения занимались по 12 часов в сутки и практически не имели выходных. Учителя были профессионалы и имелась хорошая материальная база. А потому свежеиспеченные лейтенанты на общем фоне выглядели вполне достойно. Виктор Миргородский должен был стать одним из них. Но судьба сыграла с ним злую шутку. Однако это, как считал Васильев, не критично. Многое юноша перенял от наемников, девиз которых был прост. «Мы семья, пока нам деньги платят». А в училище он взял основное. И если судить по отметкам кадета Миргородского... Основные специализации штурмовик и десант, ВУЗ-303 и 345, на курсе он был одним из лучших. Тактика 9 из 10, стратегия 8, стрелковая и огневая подготовка 9, рукопашный бой 10, плюс отметки инструкторов о высоких показателях кадета. Управление подразделением 8, история военного искусства 10. Отметка преподавателя о высокой начитанности кадета и его особом интересе к технике Старой Империи. Средства связи – восемь. Уставы и военные правила – семь. Отметка преподавателя о недисциплинированности кадета. Военные системы, звания и церемониалы – семь. Оружие массового поражения и защита от него – восемь. Инженерная подготовка – девять. Отметка преподавателя о высокой подготовке кадета в минно-подрывном деле. Военная экономика – 9. Военная юриспруденция и международное право – 8. Военная психология – 9. Отметка преподавателя об успехах кадета. Военная техника и моторизованные подразделения – 9. Автоматические военные системы – 8. Военно-космическая подготовка – 8. Десантно-штурмовая подготовка – 9. Разведывательно-диверсионная подготовка – 9 Это основное. А помимо того, кадет Миргородский посещал массу факультативов, спортзал и библиотеку. Спал не более шести часов в сутки и за время обучения всего три раза выходил в город. «Что же?» – вынимая флешку, подумал майор Васильев. «Паренек неплох. Всей картинки я не вижу, но в целом он достойный потомок серого льва». Собрав свои вещи, Васильев решил покинуть мотель и переехать в другой, поближе к району, где в последний раз видели Виктора, который вроде бы работал вышибалой в одной из местных забегаловок. Однако в этот момент на его коммуникатор, дешевую гражданскую модель, поступил сигнал вызова. — Да, — ответил майор, — господин Рауль Хакаранда. Услышал он голос имперского разведчика, который работал в мэрии Арисаба-Сити на скромной должности делопроизводителя и, по официальной версии для полиции, на всякий случай, за небольшую мзду суетился по просьбе дальнего родственника. «Он самый». «Вы наводили справки о Викторе Миргородском?» «Да». «Мне удалось узнать, где он находится сейчас». «И где же?» «Восемь дней назад юноша получил гражданство СКМ». Пауза, которая обозначала, что сделано это при посредничестве какой-то серьезной конторы. И как вольный колонист улетел на планету Аякс-44. «Благодарю, вы мне очень помогли. А когда я смогу отправиться на эту планету?» «К сожалению, следующий транспорт на Аякс только через две недели. Тот, который вам нужен, улетел вчера». «Ясно. До свидания. Прощайте, господин Хакаранда». коммуникатор замолчал а Васильев озадаченно почесал затылок. Вот оно значит как. Парень покинул планету, и увидеть его получится только через три недели. И чем все это время заниматься? Разве только узнать поподробнее, что это за мир такой, Аякс-44, да пробить куда именно занесло Виктора. Кстати, надо разобраться, за какие такие заслуги сирота без денег и связей получил паспорт СКМ, и нет ли здесь чьей-либо заинтересованности. — Наверное, есть, а значит, нужна осторожность.